Глава 11 «Вот она, гибель! Лучше бы погибла под копытами лошади на дороге!» Лиза тихо ахнула и спряталась за торопилым доктором, стоило хозяину дома на ходу распахнуть дверь кабинета и остановиться в немом изумлении. «Ты еще большая чудачка, чем я ожидал!» Возмущению Рикардо не было предела. «Так далеко зайти?» Край платья Конте тоже не мог не узнать, Он узнал бы его из тысячи, так как сам покупал в подарок покойной матери. Кто посмел коснуться этой одежды? Ну, конечно же, тут не обошлось без адорасьон. Кто бы мог сомневаться? Мунис, смущенный реакцией хозяина дома, поприветствовал Конте в тщетных попытках освободить рукава своего пиджака. Лиза вцепилась в него мертвой хваткой. Она все шептала и шептала, перебирая в голове все известные заклинания. «Морок». Навести его было так просто и действовало безотказно. Так в чем же дело? Почему не срабатывало? Куда девалась ее сила? Федерико вызвал меня, чтобы осмотреть синьориту, которая по счастливой случайности не погибла под копытами его лошади. Ты сильно пострадала?» Рикардо нахмурился, вглядываясь в пальцы девушки, сминавшие рукава доктора. Затягивать эту нелепость Лиза просто не могла. «Да и чего тянуть? Убьет так убьет. От волнения она умрет скорее». Гостья отпустила одежду Муниса и вышла вперед. Дышать она забыла, стоило встретиться с холодным взглядом хозяина дома. Кажется, и сам Конте забыл вдохнуть. Он даже сощурился, глядя на девушку, таково было его изумление. «Здравствуй». Лиза едва заставила себя говорить. Она испуганно сжалась. Рикарду подумал, что она специально сюда примчалась. Как ужасно! Ведьма мысленно чертыхнулась. Что с него взять, да и с неё тоже? Как иначе она могла объяснить Конте своё внезапное появление на Вилле, особенно после своего недавнего заявления? Что ей делать? «Что, Бога ради, ты тут делаешь?» Проговорил Рикардо по слогам, глядя гостей прямо в глаза. От негодования голос молодого человека дрогнул. Рикардо придвинулся чуть ближе. Яркий свет солнца, лившийся из окна, высветил загорелую кожу на его лице и чуть более темную на подбородке. Молодой человек опустил черные ресницы в безуспешной попытке скрыть свою тревогу. Именно она снова мелькнула в дымчатой глубине его серых глаз. У Лизы перехватила дух, а подступившие слезы, вызванные то ли отчаянием, то ли вообще непонятно чем, едва не задушили ее. Ведьма быстро отвела взгляд. «Не станет она перед этим человеком плакать. И правды никогда не скажет. Нужно забрать книгу, которую по глупости оставила в гостевой, и бежать без оглядки». «Твой брат привез меня сюда». Гостья сложила на груди дрожащие руки. «У меня не было и малейшего намерения снова видеть тебя». «Пожалуй, я вас оставлю, сеньор Конте». Доктор тихонько проскользнул мимо них, но был остановлен хозяином дома. «Что вы, Мунис? Раз сеньорита пострадала, вы обязательно должны как следует осмотреть ее. Я не имею намерения выслушивать потом жалобы и получать повестку в суд», — резко заявил Рикардо. «Ах ты!» — шагнула к нему Лиза. Помня, чем это в прошлый раз закончилось, Рикардо отступил назад, упираясь спиной в дверной косяк. «Думаешь, я позволю этому человеку ко мне прикоснуться? Мне это не нужно! Я здорова!» — выкрикнула девушка в лицо Конте. Злость не дала сгореть от стыда. Лиза понятия не имела о том, что творилось в доме Конте и что творилось с ней, но не собиралась выяснять это здесь. «Беги, Лиза, беги!» «Адьёс, Дракула!» Ведьма с приподнятым подбородком, который так заметно дрожал, прошла мимо Рикардо. Нечаянно она коснулась его тёплой руки и по спине пробежали предательские мурашки. Лиза почти спаслась, когда эта самая рука схватила её за запястье и остановила. «Не раньше, чем ты вернёшь платье, сеньорита», — мрачно протянул Рикардо. «Вышлю по почте», — огрызнулась возмущённая Лиза. «Не пойдёт». Тем же тоном отозвался Конте. Они так и продолжали стоять, рыча друг на друга, пока их не заставил умолкнуть звенящий голос Федерико. «Ничего объяснить мне не хотите?» Молодой человек стоял в коридоре и держал в руке какую-то газету. Феде Конте повернулся к брату, не отпуская руки своей нежданной гости. «Все интереснее и интересней!» Юноша смял край газеты, подходя к ним и становясь рядом. Лиза потупила взгляд, снова ощущая себя бесконечно виноватой. Похоже, что те же чувства обуревали и старшего Конте, поскольку он еще сильнее стиснул ее запястье. «Когда я должен был узнать об этом?» – сухо спросил Федерико. «О чем?» – недоумевая подернул плечами Рикардо. Младший брат развернул к нему газету, указывая на статью, занимавшую половину первой страницы. Лиза увидела, как побледнело лицо конта и поспешила взглянуть на газету. Она приоткрыла рот, тут же закрывая его ладонью. Рикардо цветасто выругался на испанском, чего гостья никак не ожидала от его холодного высочества. «Серьезно? Студентка Банфельского университета, невеста старшего конта Федерико вопросительно поглядел на брата. Лиза не могла поверить своим глазам. Перед нею красовалась достаточно четкая фотография, сделанная кем-то в тот самый момент, когда она, видно, сойдя с ума, поцеловала Рикардо. «Мало им интернета! Теперь принялись из-за газеты? Гореть в аду этому жалкому папарацци!» Ведьма уже придумывала наказание пострашней. А ведь как все выглядело! Со стороны казалось, что они идеальная пара. Ужас! «Просто ужас!» Лиза тихонько попыталась отодвинуться от хозяина дома. «Так это было частью твоего плана!» «Для этого ты вызвала меня отобедать!» Ни голос, ни взгляд Рикардо не предвещали ничего доброго. «Погодите-ка!» Лиза возмущенно повернулась к нему. «Это ты заставил меня прийти в то самое кафе!» «И ты вытащил меня на улицу!» «Это всё ты!» «И домой ко мне ты сам явился!» «Так вот, значит, как! Решил использовать меня!» — ахнула девушка. Теперь пришла очередь Рикарду аниметь. «Да что, черт возьми, происходит? Откуда взялись там журналисты? Или какой идиот сделал этот снимок? Теперь пол Европы считает, что он собрался жениться! Проклятие!» «Ты незамедлительно отправишься домой!» — обратился контек к своей нечаянной невесте. «И не сомневайся в этом!» — кинула ему в ответ Лиза. «Уже вечер!» — устало вздохнул Федерико, пытаясь воззвать к разуму хоть одного из стоящих перед ним людей. «И что изменит тот факт, что синьорита...» Молодой человек еще раз кинул быстрый взгляд на статью, продолжая... «Элизабет будет отослано домой». «Приехав, я хотел сделать сюрприз, но ты меня переплюнул, брат». «Федерико!» – старший Конте подавил очередной приступ гнева. «Не смею подобляться тем, кто верит этим бумажным сплетням!» Рикардо отобрал газету, разорвал ее и кинул на мраморный столик в коридоре. «Молодые люди!» – замялся Мунис от растерянности, он не знал, что ему и делать. Рикардо закрыл на мгновение глаза, успокаиваясь, и вежливо обратился к доктору. «Мне очень жаль, что вы стали свидетелем такой неприглядной сцены. Прошу простить нас. Точнее, меня». Рикардо заметил край платья Адорасьон, который выглядывал из-за угла в коридоре. Наверняка волновалась, но боялась и носа показать. Конте позвал женщину, виляя ей проводить доктора в гостевую комнату, в которой расположилась их гостя хорошо Рикардо указывал кивком вслед Мунису, веля Лизе догонять его. Ведьма возмутилась его тону, но решила, что в данной ситуации лучше будет подчиниться. Чем дальше, тем лучше. Она отправилась вслед за удалявшимся мужчиной. Сам же Рикардо вошел в отцовский кабинет, молчаливо ожидая, что брат последует за ним. Так Федерико и поступил, закрывая за собой дверь. «Это ведь не монтаж?» Спросил младший Конте, глядя, как напряглась спина брата, наблюдавшего закат в приоткрытом окне. Рикардо шире раздвинул шторы, сминая их в руках. Ответ Федерико не требовался. Он привычно понял все без слов. «Прости». Старший брат шумно вздохнул, пытаясь справиться со своими чувствами. «Эта ситуация более чем нелепа и бессмысленна». «Брат, ты коварный соблазнитель. И как я мог так наивно довериться тебе?» Федерико сложил руки на груди и оперся спиной о дверь. «Элизабет против вашей помолвки и готова на любую крайность, чтобы она не состоялась». У Уголок губ конты нервно дрогнул. «В этом вся суть ее выходки и причина появления статьи в газетах. Ты не представляешь, что у нее в голове творится». «Занятная особа», — протянул Федерико. «Но я знаю тебя, брат». «И что бы это значило?» — не выдержала Рикардо. Ты бы никогда не позволил женщине коснуться тебя, если только она не произвела впечатление. «Феде!» — возмутился старший брат. «Элизабет должна была стать твоей невестой!» «Она тебе понравилась?» — подразнил его Федрико. «Ты с ума сошел!» — Рикардо отряхнул невидимую пыль с лацкана пиджака. «Ты никогда не переживал за остальных претенденток. Сколько их уже было?» Просил младший Конте, хотя и сам прекрасно знал ответ. «Отец всё никак не угомонится, как и Николяна Ри. Порой мне кажется, что эти двое кровные братья-близнецы. Но вот судьба синьориты с сорняками в волосах тебя встревожила». «Она чуть не погибла!» — попытался оправдаться Рикардо. «Она даже не пострадала!» — проворчал Федерико, берясь за дверную ручку. «Зато какой путь проделала ради тебя?» «Прекрати!» Рикардо вспомнил их разговор у кафе и закрыл глаза. «Все эти нелепые разговоры про чувства!» «Глупая девчонка!» «Он обязательно разберется с образовавшимися проблемами и отошлет ее домой!» «Что бы при этом не говорил младший брат!» «Пусть погостит!» — предложил Федерико. «Я все-таки вижу, что ты задумал!» «Уж это я сам решу как-нибудь без твоей помощи!» Не поддался старший конте. «Рикардо!» Позвал младший брат. «Да!» «Я не хочу, чтобы ты продолжал оставаться один, как и прежде. Ты ведь взволнован сейчас вовсе не от обещания матери!» Нахмурился Федерико. вд Феде. к чему этот разговор?» Устало отозвался старший брат. Мать всегда была впечатлительной, всегда переживала там, где другой бы внимание не обратил. «Я не хотел ее расстраивать и, конечно же, должен был поддержать, но...» «Мы с тобой полукровки, с этим стоит смириться», — хмыкнул Федерико. «Но я не позволю тебе из-за глупых старых сказок, рассказанных матерью, продолжать оставаться одному. Да, ты первенец, да, ты старший сын. И ты, черт возьми, проживешь долгую и счастливую жизнь. Я и свою положу на это, но так и будет». «Федер!» — нахмурился Рикардо. — Оставим этот разговор. — Ну да, ну да. Молодой человек вышел из кабинета, не закрывая двери. По пути в верхнюю гостиную он встретил доктора. Мунис откланялся, перед этим заявляя, что кроме нервного потрясения, скорее всего, от несчастливой статьи в газете, а не от происшествия на дороге, у их гостей все в порядке со здоровьем. Федерико благодарно пожал доктору руку и проводил его до машины. Юноша с удовольствием вдохнул вечерний воздух, смешанный с ароматом цветов. В эту пору их запах был особенно густ. Через открытое окно кабинета до него донесся переливистый звонок телефона. Рикардо поднял трубку, и через минуту младший Конте услышал, как брат жарко принялся оправдываться. «Ну вот и началось», — улыбнулся Федерико. «Благодарю». Холодно пробормотал в трубку Рикардо, затем зло кинул ее на блестящий металлический держатель. Стоило ему это сделать, как телефон затрезвонил снова. Конте нервно принял вызов, заставляя себя отвечать вежливо. «Да, спасибо. Это нелепые сплетни, у меня нет повода принимать поздравления». Трубка снова полетела на стол. Когда звонок раздался в третий раз... Рикардо твердо пообещал себе, что это последний, кому он ответит, и просто скинет трубку, чтоб никто не мог дозвониться. Хотя бы до утра. Затем Рикардо прошел в коридор и остановился на середине дороги. Они еще не ужинали. Хоть есть и не хотелось, возможно, их беспокойная гостья была голодна. Нужно распорядиться адрасьон, чтоб приготовили в столовой на троих и пригласили Элизабет. Когда остался один... Не заботясь о манерах, Рикардо засунул руки в карманы брюк и прижался горячим лбом к стене. Он снова закрыл глаза и постоял так немного. «Это, сеньорита, ходячая неприятность! И она в отчаянии, это было так очевидно!» Кус губ девушки он ощутил остро, словно прошло мгновение с тех пор. Элизабет так неумело играла, и он действительно должен был себе признаться, что никак не мог решить остановить ее. Или позволить продолжать? Сошел ли он с ума? Так и есть. Вот черт! Не открывая глаза, Рикардо снова лихорадочно перебирал варианты в пользу и того, и другого решения.